Семейный портрет. Папа мой высокого роста, худой, с неожиданной неприятной физической силой. Длинные волосатые руки его поражали неумолимой цепкостью. Горбоносый, с выпуклыми глазами, он н е с на себе печать грубой. практической серьезности и напористости. Примота сочеталась в нем с хитростью, огромная трудоспособность с огромным и откровенным честолюбием. Он был выходцем из деревни. О нем нельзя было сказать, что он не отесан. Он был не отесан. Ему не доставало культурности и интеллигентности, и в конечном счете человечности, которая нужна была ему по его положению. Он работал. заместителем директора завода химико-технологического оборудования и мечтал о перспективе работы в министерстве в Москве. В дела х он всегда преуспевал, и я думаю, что рано или поздно он будет работать в министерстве. Он обладал каким-то хищным артистизмом, на все у него было чутье. Яди удавался, как мой неотесанный папа, гордившийся тем, что он еще вчера, можно сказать, лаптем щи хлебал. преображался в присутствии нужных людей. Уважаете манеры? Пожалуйста. Любите благородство? Извольте. Даже начитанность мог изобразить, хотя книг почти не читал. И только со мной у него не получалось. Никакая хитрость меня не брала, никакая грубость и никакой артистизм. Он знал, что я вижу его во всей неприглядности, и чувствовал себя от этого неуютно. А в какие-то мгновения Ненавидел меня за это. Зря, конечно, потому что я его все равно любил. И хотя он называл меня выдумщиком, я никогда ничего не выдумывал. Я его любил, не обманываясь, зная все его несовершенства и з н а я с такой же точностью, но только невыразимо, что любя его, я не ошибаюсь. Папа спрашивал за учебу строго, за двойки и даже за тройки наказывал. особенно на первых порах лишал прогулок, мороженого, кино и даже лупил. Дела мои от этого не улучшались, он же от бесили с я своего жал еще беспощаднее. Он всячески обзывал меня, выбирая всякие обидные, самые едкие слова: слабак, тупица, серость. О, с какой брезгливостью произносил он все это. А в последнее время я у него неудачник. Может быть, он надеялся разбудить мое чистолюбие. С допиканиями я еще мог мириться, принимал, конечно, но в целом я, несмотря на гордость свою, мог прощать, прощать и прощать, потому что оскорбления были не по существу, не затрагивали во мне чего-то главного. Порой мне даже становилось смешно, но я и виду не подавал, чтобы не обидеть его, столь усердствовавшего в моем воспитании. Я не только стоически переносил его д о п е к а н и е но еще и жалел его, как в случае с васцином, рассуждая следующим образом: папа поступил по отношению ко мне несправедливо, и я теперь с позволения сказать, хозяин положения. У меня есть моральное право его судить. Я могу мучить его своим нравственным превосходством, но зная, как он отсознания всего этого должно быть казниться сам, я жалел его. Когда же мне открылось, что он ни чуть не казнится, я и тут нашелся. Значит, он добросовестно заблуждается. Значит, ему недано понимать, за что же я буду карать его. Его нужно именно жалеть. Мама во всем вторила папе. Тоже довольно высокая, но в отличие от худого ж и л и с т о г о папы полна, что называется представительная, с красивым холодно важным лицом. Она подавляла всех одним своим видом. Она очень заботилась о своей внешности, красилась под блондинку, делала высокую пышную укладку, одевалась богато и модно. Все это помогало ей производить впечатление. И соседи, и сослуживцы, и даже незнакомые люди побаивались ее. Тем более, что она при строгой и мужественной внешности была риска в разговоре. Ей нравилось, что ее побаиваются. Пожалуй, этим она более всего и дорожила. Но основы, на которых покоилась ее внешняя значительность, были до смешного ничтожны. Впрочем, смешного тут было мало. Больше было, пожалуй, страшного. Как все, так и я. Вот ее кредо, ее спасательный круг. И даже, пожалуй, еще ужаснее. Каждый должен быть как все. То есть. Кредо, которая у одних носит характер безвольного примыкания ко всем от неспособности быть собой, у нее превращалась в агрессивное средство. Кто н е к а к все, тот достоин презрения и о с м е я н и я тот враг. О, какую силу она черпала в своей безусловной принадлежности ко всем! Малейшее отступление от чего-то среднего, общепринятого, воспринималось ей как личное оскорбление. Как покушение на ее значительность, которая только и состояла из этого среднего, общепринятого. Меня удивляло, как у моей беззаветной бабушки крестьянки воспиталась такая гордая дочь. Папу с мамой раздражала моя н е с о о б р а з и т е л ь н о с т ь Папа из себя выходил, когда я не понимал дроби. Мама закатывала глаза, когда я в очередной раз писал корова вместо корова. До «Да всех доходит. До одного у тебя не доходит. О, сколько раз я слышал это. Я не оправдывал родительских ожиданий. Они вкладывали в меня столько труда, а отдачи не было никакой. Я был безнадежный. Вне себя от ярости папа кричал: "Пятиклассник, понимаешь, пятиклассник исследует интенсивность квазаров. Мальчик прямо из начальной школы поступает в МГУ." В твоем возрасте дети стихи пишут, оперы сочиняют. Да, да, подхватывала мама. У других вон дети чемпионы, артисты кино, гениальные художники. Про них в газетах пишут, их по телевизору показывают. Однако все это мне не помогало. Я, можно сказать, погибал. Ваши двойки и тройки подрывают могущество нашего государства. Такое сказали нам однажды в школе. Как отдавались эти слова в моем сердце. Слова эти были водоворотом, из которого я никак не мог выплыть. Я хотел быть нужным. Я выбивался из сил, чтобы стать им. Но выходило, что я не могу быть им. Как же тогда жить? Троечники и тем более двоечники не нужны были ни учителям, ни администрации школы, ни министерству. не родителям. Я погибал. В вынужденном своем многодумном одиночестве я спасал себя сам. На все я вырабатывал самостоятельный взгляд. Не всем быть вундеркиндами. Может быть, природа еще дремлет во мне. Я ведь чувствую в себе силу превеликую. Но она как будто отложена для какого-то случая, для будущего какого-то дела. А в Павленко она, эта чудесная сила. Может потом когда-нибудь захочет отдохнуть и захочет может в самое неподходящее время, так что еще неизвестно, что лучше, а что хуже. Что же касается, так сказать, второсортности, проистекающей из пятибалльной системы, то и тут я решительно отстаивал человека, душу в человеке, как сказала тогда Таня Лукьянова, и уже даже не в себе, а вообще человек. не баллами измеряется. Баллы можно и одной зубрёжкой, одной памятью заработать, если она у тебя есть. А ведь помимо этого в человеке столько тайны, что объять ее не хватит никаких слов, никакого воображения, никакой мечты. Так вот, я не за двоечничество, я за то, что превыше всего, за человека со всей его тайной. Все это была внутренняя полемика. Слух я не умничал, чтобы не нарушать и без того хрупкую близость между мной и родителями. Они не слышали голоса звеневшего в о мне. Родители мучились со мной. Безусловно, они желали мне только хорошего, но как сделать это хорошее, они не знали. Как только они не брались за меня, изо дня в день, из года в год п р о д о л ж а л о с ь н а ш е терзание. Вот. Всего лишь один вечер из долгой вереницы вечеров, когда за меня брались. На уроке нужно было придумать предложение с причастием, используя и объясняя при этом слово чуткий. Я придумал. Чуткий человек – это человек, разделяющий чужую боль и радость. Придумать-то я придумал, а объяснить, сделать разбор не смог. Училка, как выражались мы между собой, влепячила мне двойку. Разбор продолжился дома. Сначала папа объяснил мне, что я пени а б о л т у с Затем заставил вы зубрить правила. Я вы зубрил, что причастие это глагол в особой форме, отвечающий на вопросы какой, какая, какое, какие. Однако со мной словно произошел заскок. Я не мог назвать в собственном предложении причастие. Ищи глагол в особой форме! – кричала мама. Я оставляла меня на двадцать минут одного. За это время я нашел т а к и г л а г о л в особой форме, разделяющий, но где же причастие? Ведь оно должно отвечать на вопросы какой, какая, к а к о е какие, а разделяющий отвечает на вопрос что делающий. Я научила его находить глагол в особой форме. в о з н е м о ж е н и е говорила мама папе. А ты д о у ч и в а й его всему остальному. Я отказываюсь работать с ним. Папа, зачем ты придумал свое предложение и стал объяснять мне на нем? Воробей, сидящий на ветке, был грустный. Где тут причастие? Отвечай сейчас же! Не спрашивал, а допрашивал папа. Я молчал. По признакам ищи! Закипал папа. По признакам! Какие ты знаешь признаки? Это... должно быть глагол в особой форме, отвечающий на вопросы. На какие вопросы? Какой, какая, какое, какие? Ну, в этом предложении причастие м будет грустный. Балан выходил из себя папа. Будет. Может, грустный будет когда-нибудь причастием? Я не знаю, этого никто не знает. Но пока что это слово к причастию никакого отношения не имеет. Объясни, почему ты отнес его к причастию. Что такое причастие? Причастие это глагол в особой форме. Грустный от глагола грустить. Особая форма. Отвечает на вопрос какой. С минуту папа пучил на меня глаза. Было видно, что он сам запутался. Наконец он треснул меня ладонью в лоб и тоже оставил на двадцать минут одного разбираться, на какой вопрос отвечает глагол в особой форме разделяющий. И смех, и грех. Двадцать минут он выдержал педантично, как мама. Я пробормотал, что разделяющий отвечает на вопрос, что делающий, и вобрал голову в плечи, потому что вид у папы был ужасающий. Он грохнул кулаком по столу и заревел: "Какой, какой разделяющий отвечает на вопрос какой? Почему хотел спросить я, но побоялся. Папа с мамой выступали единым фронтом. Мама кричала из-за папиной спины. Он оказывается еще и в прилагательных не разбирается. Грустный в причастие записал. Это же за пятый класс!" Его в школу дураков переведут, он нас в гроб загонит. Не стану рассказывать, как мы искали, какое слово определяется найденным нами причастием и какие слова входят в причастный оборот. Хватит мне этого ада. Я понял, что без меня родителям жилось бы куда лучше. Часто мама говорила: «Закончишь четверть б з с т р о е к купим мопед и японский магнитофон». Добавлял папа. Бедные, бедные мои родители. Из всех п о л и т и к политика п р я н и к а по отношению ко мне была с а м о й н е п р и г о д н о й Политику эту, как я догадался, они позаимствовали у вас цыных. Вас цин высокой успеваемостью заработал мопед и пять магнитофонов. Среди магнитофонов один был импортный по очень дорогой цене. Я не мог взять в толк, зачем ему пять магнитофонов. Более же всего меня удручало полная неизвестность того, сколько еще магнитофонов желает иметь в о с ц ы Наша семья материальных нужд не испытывала. Родители экономные до прижимистости. Мне, нужно сказать, ни в чем не отказывали. Ходил я в фирменных джинсах и куртке. Были у меня, как я уже говорил, электронные часы и финские лыжи. Был спортивный велосипед и все такое прочее. И даже были карманные деньги, которые я не знал, на что потратить: то ли приобрести тюдник, поскольку я из п о д в о л ь порисовывал, то ли приберечь для какой-нибудь поездки. Деньги эти мне надарили в конвертах на день рождения п а п и н ы и м а м и н ы г о с т и На что мне эти пряники? Что мне мопед или магнитофон? К деньгам, вещам я был равнодушен. Если бы я не желал учиться... тогда та или иная вещь была бы каким-то стимулом, но я ведь просто напросто не соображал. уже по одной этой политике родителей я догадывался о том, как плохо они знают меня. да и когда им было узнать меня? в младенчестве я был отдан в ясли, потом жил в деревне у бабушки, потом весь день находился в школе, в продленке. у нас времени не было на общение. Я и рос как сирота. В те же промежутки, что оставались свободными, они смотрели то телевизор, то обсуждали свои взрослые дела. Кроме того, они были слишком холодны и суровы. Я не получал от них человеческого тепла. В кои веки они хвалили меня, в кои веки улыбались, а я ведь ждал. Я всегда ждал, особенно когда был маленький. п р о с н у с ь и жду этого чуда. Улыбки. Сколько не заглядывал я в папины глаза, чтобы увидеть, что в них светится. Всегда на меня вместо папы смотрел начальник. По временам мне казалось, будто именно из родительской холодности я туго соображаю. Холодность их замораживала меня. Казалось, вот сейчас кто-нибудь из них улыбнется мне просто так, и я оттаю, и тот час соображу. И впредь буду уже легко соображать. Но чуда не происходило. А самолюбие, сколько раз нажимали они на этот рычаг? Учись, в люди выбьешься! Выбиваться в люди я не собирался. Другое дело, что пришла пора выбирать, кем стать. Но об этом даже помыслить было страшно. Кем я мог стать? Многие в нашем классе уже твердо решили, кем будут. учеными, врачами, воспитателями, строителями, офицерами, продавцами. Есть среди нас и будущий генерал, и генеральный директор, и токарь, и н я н е ч к а Некоторые каким-то образом додумались до профессий, можно сказать необычных. Один определил себя в ювелиры, другой в таможенники, третий в жакеи. Может, я и хотел бы стать биологом или художником, но я не смел ни о чем даже мечтать. Я не знал, на что потяну. Конечно же, я хотел получить профессию, которую бы я знал и любил. Я хотел быть нужным. в о м не было хорошее самолюбие, но самолюбию моему было трудно. Подступались родители из другого фланга. т е н и с ты х о т ь за кем-нибудь? советовала мама. Дружи с развитыми мальчиками, с в а с ц ы н о м например. Он мальчик серьезный, человеком стать хочет. выслушивая это, я только лишь усмехался. Я мог бы ответить как перерепченко, находчиво и едко. Раз кто-то хочет стать человеком, значит, он пока что еще не человек и тому подобное. Но я понимал, что это, во-первых, была бы игра слов, которую уводила бы от сути. Я-то знал, какой разный смысл вкладывали в слово человек с одной стороны восцыны мои родители. С другой стороны я, во-вторых, я не позволял себе не только остроумно срезать маму с папой, но даже более или менее категорически опровергнуть их с помощью действительно серьезных доводов. Я щ а д и л маму с папой, я осторожничал, терпел, сносил, чтобы сохранить главное — нашу близость. Мама не замечала, что говоря так, тем самым у н и ж а л а меня. Однажды. А ч е р ё т и н назвал меня н и ш ш и м у м у и вот выходит, что мама подразумевает тоже. В кого же он у нас такой? Горестно вопрошала мама на семейных советах. Подразумевалось, что не в папу, поскольку он развитой, он ведь заместитель директора, и не в маму, поскольку она как никак начальник группы инженеров-конструкторов. Мои двойки чернили родителей, я испытывал... бесконечные нравственные страдания. Не от того, что ущемлялась моя гордость, нет, из-за непонимания. Мы не понимали друг друга, и это было выше моих сил. Это была катастрофа. Я ужасно боялся стать в т о р о г о д н и к о м так как думал, что тогда родители откажутся от меня. Я попал в окружение. В школе на собраниях я слышал одно и то же. У тебя запущены почти все предметы. Ты т я н е ш ь класс назад. Дума, мне говорили, что я позорю честь семейного мундира. Да я был обложен со всех сторон. Силёнок моих едва хватало, чтобы держаться. А держаться нужно было не день и не два, а годами. Держаться, то есть не обозлиться на всех, не начать доказывать себя как личность разными дикими выходками, не дать себе сломаться человеку. Более того, я выкраивал силы на крохотные успехи. Там решил примерчик, там справился в диктанте с безударными гласными. Но учение было к а т о р г о й Но на защиту уходили почти все силы. И все бы ничего, если бы к этому не примешивалось катастрофическое чувство, которое в ы з ы в а л и во мне о т н о ш е н и я с родителями. Вот тут. Я проявлял всю свою в и р т у о з н о с т ь и все свое мужество. Вот тут мне было действительно страшно. О, какая это история! Многое-многое я уже поведал, но предстоит рассказать едва ли не самое ужасное. Уже не раз подступался я к этому, но не поднималась рука. И вот, приступаю еще раз.